Глава 14. Люди обожают уют, комфорт и эстетику. Даже совсем безвкусный человек имеет тягу к творческому обустройству своего жилья. Например, у девочек это стильный дизайн, уникальные элементы декора и мебели, а у мальчиков приставка, матрас, огромный телевизор и столик под закуски. По крайней мере, так сказал кот. Друзья Вики сообщили, что ремонт с учетом установки шумоизоляции продлится около трех недель, а пока нам с Семеном пришлось переехать в очередной отель «Новая звезда», что находился рядом с парком Горького. Сняли императорский люкс на пять дней, потом подумаю, куда переезжать дальше. Вика посоветовала посмотреть все отели в этом городе. Сомнительно, но может пригодиться для изучения местного культурного кода. В общем, с жильем пока разобрались, самокаты запустили в разработку и начали размеренную заводскую жизнь. Ну, по крайней мере, я очень на это надеялся. Сейчас мы с Семеном сидели в моем кабинете. Кот разгребал огромное количество коммерческой почты, пытаясь вникнуть в подробности всего, что здесь происходило за последние пять с половиной лет. А я внимательно изучал оставшихся руководителей. И вроде все они были очень даже ничего, кроме начальника отдела снабжения. Этот товарищ постоянно выпендривался, орал на своих подчиненных, которые на секундочку выполняли 90% его работы, а потом еще и жаловался, что старое руководство наняло дегенератов. Однако делал он это настолько аккуратно, что не прицепишься. А увольнять сотрудников за просто так, как выяснилось, нельзя». Могли пожаловаться в определенные инстанции, за что с меня потом спустят три шкуры. В общем, вопросики». Это нереально, выдохнул кот, отбрасывая в угол очередной никчемный проспект с рекламой бесплатного и профессионального менеджмента по оптимизации труда. Ощущение, будто большая часть людей в этом мире только и делает, что пытается кого-то обмануть. И вообще, это Филиппыч должен был разгребать все это дерьмо, но нет. Зачем заниматься почтой, когда и так можно доить несуществующую фирму? «Да ладно, у тебя простой мусор, а вот я размышляю над тем, как сократить пришлепина», задумчиво ответил я. «Не нравится он мне». «А, тот мерзкий тип, да, мне тоже не нравится», согласился меховой сгусток тьмы. «Но он верткий гад, знает, как не подставиться, надо бы за ним проследить. Вот попадется на чем-нибудь среднем, и мы ему не штраф, а увольнение по статье». «Еще бы он попался!» «Кстати, по поводу несуществующих фирм!» Кошак вытащил из-под завала журнал «За рулем» за сентябрь 2014 года. «Видишь? На обложке красовалась наше спортивное купе «Искра Джей Ти» третьего поколения, только с кучей переделок и на раллийных колесах». «Ну, наша машина, и что с того?» «Вся обклеенная спонсорами, заряженная, летит по песку на чемпионате мира по ралли, занимает первое место, все ликуют и продажи ползут вверх». «Дай сюда!» — я схватил журнал и пролистал до момента с нашим купе. «Пилот Александр Ежевика взял золото, десятки тысяч болельщиков ликуют». Хм. «Интересно, гоночные тачки всегда использовались как подогрев интереса к бренду», — объявил Кот. «В том-то и дело, что к бренду, а не человеку. Вернее, были такие деятели, как Феррари, Ламборджини, Мерседес, Макларен, Порше, Форд и еще приличное количество знаменитостей, чьи фамилии украшали гоночные автомобили. Но Асокин вообще не звучит. Что бы предпочел покупатель? Новую Ламбу или какую-нибудь там Асокин JT две тысячи. Думаю, ответ очевиден. Однако зачем переименовывать автомобиль, если можно просто стать пилотом? Слушай, я посмотрел на Семена. А во сколько лет можно стать гонщиком? В империи с шестнадцати. Главное, чтобы опекуны внимательно следили за процессом. А что? Представь себе учредитель и пилот, а? Звучит же? О, притормози, кадр. Кот тут же запрыгнул на стол и подошел ко мне. «Пилоты постоянно рискуют жизнью. Там средняя скорость под 200 км в час, одно неверное движение руля — и все. Больше никаких тебе риэлторов в постель». «Ты драматизируешь». Конечно, в словах Семёна был смысл. Но не для того, кто на протяжении двух тысяч лет пилотировал космический истребитель «Пантеона». «200 километров в час — хрень полная». «Я маневрировал в поясе астероидов на скорости в 26 тысяч километров в час». «Вот там, да, определенный риск имеется». «Не драматизирую», — распушился кот. «Федь, уж прости меня, но ты последний Осокин». «Прям совсем последний, понимаешь? Никаких родственников по шестой, десятой и двадцатой линии у тебя не осталось». И при всем уважении к тебе и твоим родителям я не рекомендую заниматься столь опасным занятием. Береженого Бог бережет, конечно. Ведь я и есть Бог. Да не переживай. Я читал, что для участия в соревнованиях подобного уровня нужна актуальная модель с А какое у нас последнее поколение купе Гранд Туризма? Четвертое. А когда оно вышло? В семнадцатом году. «Вот, почти семь лет прошло, так что пока обойдусь без ралли. Да и не сказать, чтобы у нас были деньги на новую спортивную модель. Сперва сделаем все для людей, а потом уже...» «Ваша светлость, можно?» В кабинет заглянуло солнце всея бухгалтерии завода. «Золотце!» — улыбнулся я. «Конечно, можно. Что случилось?» «Тут это...» Галина завела в мой кабинет здоровенного быка в клетчатой рубахе и рабочем комбинезоне. И про быка я даже почти не приукрасил. «Здрасте!» — огромный филенид с коровьими ушками и грозными рогами подошел к столу. «Доброго дня!» — я удивленно посмотрел на здоровяка. «Галина, а это кто?» «Это Захар, глава нашего заводского профсоюза филинидов», — виновато ответила блондиночка. не совсем понимал ее поведение». «Очень приятно, Федор Александрович. Я протянул руку, но бык испуганно отступил». «Захар, с вами все в порядке?» «Я просто здоровяк осторожно ответил на рукопожатие, будто это было чем-то запретным». «Не привык. Игорь Сергеевич только отдавал приказы. А Аристарх Филиппович вообще в нашу сторону не смотрел». «Ну, я не они». Спокойно ответил я. «Переживать не надо. Рассказывай, зачем пожаловал?» «Дело в том, что я...» Захар вытащил из заднего кармана комбинезона приличных размеров кипу листов формата А4, неловко скрепленных степлером. Принес все юридические документы и доказательства того, что нам, Филинидам, тоже положена тринадцатая зарплата и индексация премии на три сотых в месяц. И сейчас я... Погоди. Я поднял ладонь. Так ведь тринадцатая зарплата есть у всех. И индексация премии вчера была проведена на полтора процента для всех рабочих. Или я что-то путаю? Для всех рабочих людей, пояснил Захар, махнув говяжьим ушком. Про Филинидов в документах ничего не сказано. И потому я всю ночь готовился к этому выступлению. Я сейчас объясню, что... Стоп! Я обреченно вздохнул и посмотрел на Галину. Золотце. «А почему мне никто не объяснил, что премиальная составляющая для филинидов заполняется отдельно?» «Так я думала, что вы в курсе», — Галя испуганно сжалась. «Понял. Мой косяк». «Так вот», — продолжил Захар, открыв первую страницу, — «постановлением от две 2000...» «Захар, Захарчик, Захарок», — я снова поднял ладонь. Прошу, принеси мне документы, которые необходимо подписать, и приказ будет издан в ту же секунду. И я подниму вам премии не на три сотых, а на полтора, как и всем рабочим, идет. Бык оторопел и с непониманием посмотрел на меня. Его рот приоткрывался, но затем тут же закрывался. Так прошло минуты две, пока Захар, наконец, не выдал. — Вы не шутите? — Обижаешь, стейк-хаус, — насупился кот. Его светлость на такие темы не шутит. Неси документы, да поживее. То есть выступать и доказывать не надо? Нет, — улыбнулся я. Бык еще некоторое время стоял и тупил, пока кошак не спугнул его резким прыжком со стола. Чего встал, босс, документы ждет. Простите, Захар поклонился, а затем быстро вышел из кабинета. — Ваша светлость, вы супер! Обрадовалась Галина и, подбежав ко мне, схватила за руку. «Вы такой большой молодец! Наконец-то хоть кто-то обратил внимание на проблему неравенства!» «Так, я взглянул на нашу звезду бухгалтерского учета. У меня вопрос. А что тут происходит с филенидами? «Ну, как же, ваша светлость!» Галина подошла ближе и попыталась взять кота, но тот вдруг зашипел, распушился и боком отбежал в сторону. «Сема, ты чего?» «Ай!» Сгусток меховой тьмы как будто опомнился и начал с ужасом оглядываться по сторонам. На секунду показалось, что, впрочем, неважно. Прости меня, черт, попутал. «С тобой все в порядке?» — уточнил я. «Да, просто... как будто видение из прошлого». Кот подошел к Галине и боднул ее в ногу. «Извини, если напугал». «Панические атаки?» Звезда бухучета аккуратно подняла Семена на руки. — Нервничаешь часто? — Да, случается. Свернувшись булочкой, кот закрыл глаза и затарахтел. Уж что-что, а страх я ни с чем не перепутаю, и у Семена была прям яркая вспышка, как будто он что-то увидел. Или что-то почуял, непонятно, но очень интересно. — Так что там с филенидами? поинтересовался я. «Ну, вы же понимаете, как большинство относится к ним?» «Простите, но я тоже переживала, что сейчас начнется конфликт. А Захар у нас такой добрый и ранимый. В общем, я очень рада, что у вас нет этой отвратительной предвзятости к ним. Я считаю, что их гнобят зазря». «А у меня тоже нет предвзятости», — промурлыкал кот. Конечно, конечно, ласково произнесла Галина и принялась наглаживать этот наглый, лживый сгусток меховой тьмы. Нет предвзятости у него. Ага, как же. После того, как Захар вернулся, я почувствовал стойкий аромат страха и волнения. Его было слишком много. Один даже самый пугливый и застенчивый бычок явно не сможет столько воспроизвести. Вот. Захар, трясущейся огромной рукой, протянул мне несколько листиков. «Ага. Я поставил везде дату, подпись и жирнющий штамп. Сперва мне показалось, что бычок сейчас расплачется, но дверь внезапно распахнулась, и к нам ввалилась целая толпа работников. Парни и девушки, судя по наличию различных хвостов и ушей, филиниды «Хм-хм!» Я медленно поднялся из-за стола. «Что-то случилось, народ?» В нос тут же хлынул аромат страха, ужаса и безысходности. «Прошу, простите их, ваша светлость!» Захар рухнул на колени с такой силой, что едва не проломил собой пол. «Они просто переживали и беспокоились!» Господя. Ты не стейк-хаус, а вагю!» Заключил кошак, надменно махнув хвостом. «Мы не в Японии. Тут такое не прокатит. Живо в ноги к господину!» «Семен!» — возмутилась Галина. «Хорош стебаться, а!» Я с осуждением посмотрел на мохнатого наглеца. «Получишь рано или поздно за такие шутки. А ты...» — я помог огромному Захару подняться. «Больше так не унижайся. Я не рабовладелец, а учредитель завода. Ты мой наемник, а не собственность. Понял?» «Господин!» Вся завалившаяся свора едва не разрыдалась. Какой ужас, как можно было настолько загнать бедных гуменитов. Да, пускай у них есть звериные уши и хвост, но в остальном те же люди. Не гадят, не скалятся, не нападают, ведут себя прилично. Так за что их настолько не любят? «Народ, давайте успокоимся, на работе не до сантиментов», — строго произнес я. «У меня тут производство, а не конкурс «Кто больше человек», поэтому встаем и расходимся по своим рабочим местам. Идет?» «Господин, вы лучший!» — воскликнула, судя по ушам, гиена. «Да-да, спасибо, Захар». «Будь добр, приберись тут», — я указал на лежащих на полу работяг. «Конечно, господин». Бычок за долю секунды поставил всех на ноги, а затем в моменте сопроводил на выход. «Хороший парень, мне определенно нравится его подход». «Так, я вернулся за стол. Мне нужна объективная оценка филинидов. «Я...» — начал булокот. «Нет, в меховой в вопросе не участвует. Галина». «Я указал на блондиночку. Рассказывай». «Что именно вас интересует? Почему к филенидам такое отвратительное отношение?» «Ну, потому что они отличаются от людей, а еще они создают диаспоры внутри городов, ну и потому что в начале прошлого тысячелетия они воевали с людьми». «Правда, войну начали сами люди, но победителей не судят», — с грустью ответила Галина. «А еще победители вправе переписывать историю, как им хочется, поэтому по сей день большинство людей их ненавидит». «Как-то так». «Они устраивают митинги?» «Нет». «Ведут себя агрессивно?» «Нет». «Участвуют в криминале?» «Редко, чаще это просто исключение из правил. Захватывают территории?» «Нет». «Здорово, я провел ладонью по лицу. Просто восхитительно». «Не пытайтесь понять», — произнесла блондиночка. «Люди часто ведут себя непонятно по отношению к другим». «Но это уже перебор какой-то», — возмутился я. «Ваша светлость?» В кабинет влетел растрепанный Пришлепин, столь ненавистный мною руководитель отдела снабжения. «Простите, но как все это понимать?» «Что такое, Руслан Васильевич?» — поинтересовался я. «Как что такое?» «Я про этих филенидов, возмущенно произнес Пришлепин. Это где такое видано, чтобы эти звери зарабатывали столько же, сколько и наши работяги? Это неприемлемо. У нашего завода другая политика. Во-первых, у нашего завода будет такая политика, какую я предпочту. А во-вторых, ты только что создал почву для расового конфликта на предприятии, идиот. Радостно заключил я. Статья 86, параграф 4. «Но как же?» — Пришлепин стоял и разевал рот, словно рыба. «Что тебе сделали филениды Рустик?» «Нет, мне правда интересно!» Я придвинулся к столу и скрестил пальцы. «Поведай мне!» «Может быть, они тебя обижают, дискредитируют или же подрывают твою рабочую деятельность. Они же не люди!» — воскликнул Пришлепин. — Мы сейчас разговариваем сугубо в юридическом контексте. Все филиниды, работающие у нас на заводе, имеют паспорта граждан Российской империи. А значит, мы будем разговаривать о них, как о гражданах Российской империи. Так вот, дорогой Рустик, скажи мне, что плохого в этих самых гражданах? Чем они тебя так задевают? Увы, ответа Пришлепин не нашел. — Что, молчишь? — с ухмылкой произнес я. «Значит, ничего плохого они тебе не сделали?» «Я одного не понимаю, Пришлепин. Ты хочешь выставить меня некомпетентным? Ты думаешь, что я буду держать, кого попало или что?» «Нет, просто...» «Что просто?» «Мне предоставили все отчеты по работе и КПД сотрудников». «Отгадай, кто лучше всех трудится». «Не угадал». «Бухгалтера и продажники. А знаешь, кто на втором месте?» Весь отдел сборки, комплектации и обслуживания, который на девяносто процентов состоит из филинидов. Но как же, обычаи, традиции...» «А в жопу такие обычаи, как и тебя, уволен!» Холодно ответил я и откинулся на спинку кресла. «Простите, что?» Пришлепин с ужасом посмотрел на меня. «Уволен, говорю, собирай манатки и пошел нахер отсюда!» «Вы... вы серьезно? Я же...» серьезно. «Струяч отсюда!» «Или хочешь повторить судьбу Аристарха Филиппыча?» «Понял», — пришлепен опустил голову и быстро покинул кабинет. хе <смех> — начал злорадствовать кот. «Так этому расисту он пускай знает свое место». «Семен», — Галина сузила глаза и очень осуждающе посмотрела на сгусток меховой тьмы. «Ты же знаешь, что ведешь себя очень лицемерно». «Я?» — возмутился кошак. «Чего это?» «Она права», — согласился я. «Пора бы уже и тебя приучить к дисциплине. Галина, у вас есть идеи?» «Пару дней назад девушка поставила кота на стол и направилась к своей сумочке. Я была у племяшки на детском утреннике. Она там была зайкой. Миленькой такой. «Что ты имеешь в виду?» — распушился кот. И она подарила мне свой миленький ободок после праздника. Галина вытащила из сумки ободок в виде маленьких заячьих ушек. «Нет!» — кошак начал пятиться, но уперся в мою руку. «Вы этого не сделаете!» «Учись уважать всех заводчан, друг!» Я похлопал меховой сгусток тьмы по загривку. «Будешь щеголять по заводу два часа в этих ушках, это приказ!» «Мяу, нет!» Запротестовал кот и попытался сигануть в сторону двери, но было слишком поздно. Галина оказалась очень шустрой и перехватила беглеца. Правда, мне пришлось помочь, ибо мохнатый Смутьян начал пихаться когтистыми лапами и приговаривать свое фирменное... В итоге кошак был временно превращен в зайку. «Какая прелесть!» — умилялась Галина, держа кошка-зайца на весу. можно фото на память Мяу, нет. Отношения людей и дисциплины крайне специфические. С одной стороны, практически каждый человек стремится к порядку и системе. Но с другой, внутри каждого гуменита есть частичка этого противного стремления к энтропии. Прямо как у кошака, и хочется, и колется. Да, люди любят пословицы, присказки, поговорки и афоризмы. И, как говорится, война войной, а обед по расписанию. «Сейчас я покажу тебе нереальное блюдо», — заверил меня Семен, когда мы уже вовсю мчали по центру города. «Просто пальчики оближешь». «Надеюсь, не очередные суши роллы, а то я от них уже устал». «Нет-нет, что ты, я покажу тебе хинкали», — гордо заявил фамильяр, поправив свой моднявый цилиндр. «Хинкали? Звучит аппетитно. А что это?» — поинтересовался я, читая про автошколы и курсы аварийной езды в Перми. «Не хочу ломать сюрприз», — загадочно ответил Семен. «Скоро сам все увидишь». «Интриган», — усмехнулся я, чувствуя, как в кармане вибрирует смартфон. «О, Виктория, внимательно слушаю». «Привет», — обрадованно произнесла она. «У тебя все хорошо?» «Ну да, а должно быть плохо», — уточнил я. «Нет-нет, что ты, просто... Короче, чем занят?» «Еду на обед, а ты?» Я заметил знакомую буханку с символом «Гром мастеров». Она плавно обогнала нас и шустро укатила вперед. «На обед, значит?» «Хорошо, хорошо». В голосе Вики послышались странные нотки переживания. «Да я тут катаюсь по городу с клиентами, встречаюсь. Кстати, как там твои самокаты?» «Получилось?» «Честно говоря, рано делать выводы. Нас обогнала еще одна буханка, только на этот раз красная и с яркими языками пламени на дверях. Видимо, местные любят этот автомобиль». Мы пока исследовали модель конкуренты и запустили производство. Думаю, что через пару недель первая партия будет поставлена на прилавки интернет-магазинов. «Супер, а я хотела уточнить насчет ванны. Ты не указал, какую хочешь?» эм, «А какую можно?» — удивился я. «Ну, я про купель. Можно любую — стальную, чугунную, акриловую, квариловую». «Каменную или керамическую?» «На любой вкус и цвет», — ответила Виктория. «Хоть джакузи можем поставить, любой каприз за ваши деньги». «А какую посоветуешь ты?» «Буханок» становилось все больше. Ощущение, как будто мы попали на особый буханочный фестиваль. «Боковую-квариловую» — выбор осведомленных. «Правда? Что ж, думаю, мы с Семеном обсудим этот вопрос, и я тебе перезвоню, договорились?» «Да, конечно». Голос Виктории показался дерганым и очень подозрительным. «Ты звони. Даже и не из-за ванны». «У тебя самой-то все хорошо, голос какой-то странный». «Нет-нет, просто тут пробки. А я опаздываю навстречу. Бесит». «Хе, хорошо. Удачи». Я закончил вызов и вернулся к ноутбуку. «Что хотела?» — поинтересовался Семен. «Спрашивала про ванну», — ответил я, открыв сайт автошколы. «Слушай, ты не заметил, что вокруг одни буханки?» «Заметил». «Но они уже уехали вперед. Видимо, какая-то субкультура», — пожал плечами фамильяр. «Но ну, ты не переживай. Если сунутся, всех побьем, всех зарежем». «Да я и не переживаю. Заметил ту, что с молнией. Она же стояла у нашего дома». «Ага, Пермь. Маленький городок. Куда ни плюнь, а попадешь в знакомого», — усмехнулся Семен. «Просто думал, что буханка — спецтранспорт. А тут их штук десять подряд проехала. И все разукрашенные». «Не могу понять, почему именно, но мне кажется это подозрительным». «Говорю же, субкультура, типа автозвука, лоурайдеров или без посадки авто нет». «Поди двигают на какой-нибудь отвязный автомобильный фест». «Да и к тому же, они уже уехали, но я могу догнать, если хочешь». «Нет, спасибо». «Вот». «Я тоже так думаю». «Согласился фамильяр». «Кстати, а что там с ванной?» «Говорит, мы не указали в проекте, какую хотим». «А какую мы хотим». давай джакузи мечтательно предложил семен это еще что ванна с гидромассажем и автоматическим подогревом воды такая бомбическая штука ты бы знал авторитетно заявил семен знаешь как круто будет прыгнуть туда с девчонками и шампусиком мум ух зашизгарили бы по полной так джакузи я вбил в поисковик чтобы посмотреть цены триклятая аделаида ты ценники видел что там десятка минимум У меня курсы по вождению стоят 800 рублей, и это с учетом 64 часов практики, а тут ванна за десятку. Ой, да ладно тебе, фыркнул Семен, подъезжая к красной девятиэтажке. Не будь таким скучным, надо же хоть что-то покупать для себя, иначе зачем вообще жить? Послушай, друг, мы и так серьезно потратились на автомобили и жилье с ремонтом, завод в полной жопе, инвесторы с нами работать не хотят. «Банки выдают кредиты и лизинг под огромные проценты, потому что мы потенциальные банкроты. А ты еще говоришь про джакузи». «Ох, ладно, я тебя услышал», — вздохнул фамильяр и, услужливо открыв мне дверь, превратился в кота. «И не надо так вздыхать», — возразил я, выйдя из машины. «Нам сейчас нужно бросить все силы, чтобы сохранить жизнь в этом огромном трупе». А значит, пока подзатянуть пояса и не растрачиваться на лишние покупки. Бережно относиться к тому, что у нас есть. Вот, к примеру, бумер. Дорогой? Очень. Поэтому ты должен относиться к нему с максимальной бережностью. издувать каждую пылинг. Звук удара и гнущегося металла прервали меня, а осколки автомобильных окон брызнули в разные стороны. «Какого хрена?» — возмутился кот, глядя на расплющенную человеческим трупом крышу нашего БМВ. «У меня тот же вопрос», — злобно прорычал я и, сжав кулаки, посмотрел наверх. Две испуганные физиономии тут же скрылись в окне на шестом этаже. «Сема, скажи, а в кодексе есть послабление для дворян, если им разбили тачку в хлам?» Поинтересовался я, чувствуя, как ярость закипает внутри меня. «Есть!» Тут же отрапортовал кошак. «Хорошо, в таком случае сейчас будет мясо». Подняв с земли помятый кусок металлического профиля, я направился к подъездной двери.